479. Цель ⁇ не только поднять сознание к своему высшему я, но и жить в нем посильно. Память о прошлых воплощениях есть ничто иное, как пребывание сознания в своем бессмертном, перевоплощающемся эго. Оно помнит, и оно знает. Все три низшие оболочки могут помнить лишь круг данного воплощения, не больше. Ибо рождены только в нем и с ним заканчивает свое существование. Но сутрат мои помнит и знает. Иногда это знание прошлого, заключенное внутри, пробивает через оболочки и делается достоянием обычного сознания. Можно еще сказать, что три низших оболочки воспринимают и выражают ту часть прошлых накоплений и способностей, которые допускает структура их тела или данное сочетание сканд. Поэтому эго поистине является узником в более чем одном смысле. И все-таки сутратно великий лицедей, как бы плоха ни была роль и скверно костюмы, он все-таки играет всерьез и дает лучшее исполнение, если знает путь жизни. Эго есть высшая индивидуальность человека совсем накопленным за все его воплощение опытом. Этот опыт и накопление могут быть весьма различны и разной высоты и ценности. Ценность накопления великой индивидуальности отличается от накопления обычного человека, как небо от земли, хотя оба обладают бессмертным, перевоплощающимся эго. Даже если подчинить свои оболочки и развернуть память забытого свитка и достичь единения с своим эго, все равно это не сделает обычную индивидуальность великой. И лишь слияние сознания с учителем открывает дверь в область безграничных возможностей. Словом, своими силами не пройти, даже имея большие достижения. Отсюда необходимость иметь учителя, ибо учитель есть светоч ведущий. И как бы ни были велики накопления ученика, они песчинка по сравнению с горой накоплений учителя жизни. Но есть такая степень достижения эго, когда оно осознает себя частью луча владыки, его породившего и от него исшедшего, Тогда мудрость владыки становится достоянием того, кто обрел в себе отца. И эта мудрость не его, не ученика, но отца, который в нем. Так без иерархии нет достижений. И когда говорил «все во мне», утверждал основы, можно понять, сколь слеп ограничен ум неозаренной мудростью владыки. «Великие ученые мира сего ничего не знают». Интеллект, не освещенный высшим маносом, подобен орлу с подрезанными крыльями, может ходить лишь по земле. Потому земная наука есть наука, ползущая по земле. С земли ее надо поднять, дав ей крылья. С одной стороны, ее надо освободить от уздогматического материализма, ибо сфера материи безгранична. С другой служители ее должны стать более утонченными духовно. Истинная наука не может отрицать ни одного факта. Она может лишь объяснять их с помощью космических законов. Все законы космичны. Нет законов человеческих. Разве что свод законов римского права или им сродных, являющихся символами человеческого несовершенства. Ибо совершенному человечеству не нужны законы, сочиненные людьми. Не нужно ни судов, ни адвокатов, ни тюрем. Их нет на Венере, их не будет и на Земле. Но сколько времени пройдет, прежде чем это исполнится? Итак, на земле утверждается знание владыки. В учении жизни даваемое лишь это знание приведет к познанию самого себя и окружающего. Сроки приходят возрождение и обновление знания древнего, как человечества, и нового, как луч восходящего солнца.